В Могилевской истребительной части лейтенанта Девятаева распределили в эскадрилью Захара Васильевича Плотникова. Это был опытный военный летчик, успевший повоевать в Испании и на Халхенголь. Его летным мастерством восхищались все сослуживцы. «Не надо тягаться с мессерами там, где мы им проигрываем», — учил он на земле молодых пилотов. «Неужели не ясно, что у них более мощные моторы?» «Следовательно, в скорости по прямой состязаться с ними бесполезно». К тому же, кроме пулеметов, у мастеров имеется пушка, так что подставлять им свою машину – смерти подобно. В первых же воздушных боях авиационные соединения Красной Армии понесли значительные потери. Объяснялось это прежде всего отсутствием опыта у большинства наших летчиков. Если в Люфтваффе почти две трети личного состава прошли через мясорубку воздушных боев в небе над Испанией и через жестокие битвы за Британию с королевскими ВВС, То в ВВС РККА опыт боев в Испании был лишь у единиц. Кроме того, превосходство Люфтваффе обеспечивалось новой тактикой, более высокой подготовкой летного состава, а также современными технологиями. Поэтому в воздушном бою необходимо использовать те немногочисленные преимущества, которыми обладает наш истребитель, продолжал Захар Плотников, а именно его легкость. Благодаря легкости он выигрывает у мистера Шмита в маневренности и скорости набора высоты. Но были и победы. В первый же день войны эскадрилья Плотникова уничтожила 9 самолетов противника. Михаил Девитаев сумел одержать первую победу на третий день. Пилотируя свой И-16 он патрулировал небо над Могилевым и вдруг в разрыве облачности увидел силуэт вражеского самолета. Юнгерс. Михаил дал полный газ и устремился к фашисту. Это был немецкий легкий пикирующий бомбардировщик Ю-87, Пивун, Лаптёжник. Так называли его бойцы Красной Армии за характерный внешний вид и противное завывание во время пикирования. Заметив советский самолет, немецкий летчик попытался скрыться в облаках. Не вышло. Девятаев догнал его и прочно сел на хвосте. Сократив дистанцию до приемлемой, он поймал немцев перекрестие и нажал на гашетку. Короткая очередь повредила хвостовое оперение Юнкерса. В воздухе остался след из мелких обломков, но сам самолет продолжал лететь. Вторую очередь Девитаев выпустил подлиннее, и почти все пули впились в фюзеляж и в правое крыло немецкого бомбардировщика. Опять крошу осколков и... Вероятно, одна из пуль угодила в бензобак. Самолет вспыхнул, дважды перевернулся в воздухе и камнем устремился к земле. «Получил, стервец!» Радостно воскликнул Михаил и, проводив взглядом поверженного противника, развернул истребитель к своему аэродрому.